Шурочка говорит. Великая княгиня ей сказала. До тех пор, пока ты будешь бегать к этому развратному мужику, для тебя мой дом закрыт. И еще сказала. И твоему мужу даны ключи. Он уже. А Шурочка, как овечка, присмирела. Примечание. Шурочка Александра Александровна Писталькорса. Великая княгиня, инициалы отсутствуют. Твой муж, Александр Аксель Эрикович Писталькорс, родился в 1885 году. Сын графини Гогенфельзен, княгиня полей от первого брака, сводный брат великого князя Дмитрия Павловича, камер-юнкер, был причислен к государственной канцелярии бывший офицер кавалергардского полка. 7 сентября. Машенька потом говорила с мамой. Тогда уже маленькому дали няньку. Она рассказывала маме о рождении старца. Мама слушала ее с умилением, потом не сказала. «И старец, и Мэри, так она Машу зовет, оба они из народа. И их вера, как все, что исходит от них, чисто народная». У них мы должны учиться верить и воспринимать все просто, без раздумья. 9 сентября. Маша рассказывает. Когда мне выпал высокий счастливый жребий быть няней маленького, я пошла помолиться, чтобы Господь мне помог честно выполнить это дело. И по дороге мне встретился странник, Васенька Блаженный. Я дала ему пятачок и половину просфиры. Он от пятачка отказался, а про свиру взял. «Иди, — говорит девушка с миром, — Господь тебе поможет, а трудовую копеечку на свечку отдай». Я так и сделала. А ночью во сне видела, будто во дворце я. Колыбель передо мной золотая, вся в каменях дорогих, а в колыбели дитя, как ангелятка, все в белом. Не то шелк, не то полотно, как тюль тонкая. И гляжу на дитя, и взять его на руки боюсь. Такое оно нежное, хрупкое. Не дай, Господи, уроню, думаю, расказнят меня. Руки так и трясутся. А он маленький проснулся. И радостно так лопочет, и ручонки тянет. Я к нему взяла на руки. Он смеется. И мне так светло и радостно. Хочу в глазоньки его посмотреть. И вдруг, мать Пресвятая Богородица, вижу у него на лобике черный крест, эдак между глазами. Испугалась я, думаю, не я ли оцарапала. А сама так и дрожу. И надо мной голос чей-то. «Не бойся, девонька, я из мужиков». И ты из мужиков. Мы оба царский корень соблюдали. Поглядела кругом. Никого нет. А голос точно в ушах звенит. Уж после, говорит Машенька, вошел старец и позвал меня. Девонька. Я сразу его голос признала. Он, он самый во сне ко мне приходил. Между прочим, мама мне рассказывала, как Маша была оставлена в няньках. Когда маленькому должны были дать мамушку, то я помню, как все измучились. Первая кормила три дня и заболела. Доктор признал нервное потрясение, вызванное страхом, что не угодит. Вторая тоже. Побыла пять дней, у нее оказалось мало молока. У нее был первый ребенок, и она по нем тосковала. От того уменьшилось молоко. Третья кое-как приспособилась. А когда подбирали няню, то мама многих отослала. А когда вошла Маша, то Анастасия, великая княжна Анастасия Николаевна, тогда еще крошка, залепетала. «Няня! Няня!» Мама сказала. «Господь через младенца указывает, что это будет няня». Так и порешили на ней. Хотя доктор и обратил внимание маму на то, что Маша очень нервная,